Глава 20. Это было весной в зеленеющем мае, когда тундра надела свой зеленый наряд. Мы бежали с тобою, опасаясь погони, а за нами по шпалам шел легавый отряд. Слова народные. Ночь, луна закатилась за горы, окрестности освещает лишь тусклый свет звезд. Температура воздуха около 10 градусов. Цикады в придорожных кустах ведут свои бесконечные разговоры. Легкий ветерок шевелит кроны деревьев и обдувает разгоряченные лица пяти идущих спором-шагом мужчин. Двоих из четверки освобожденных офицеров я знаю. Остальных даже хорошенько рассмотреть не успел. С ними познакомлюсь позже. Сейчас не до взаимных расшаркиваний. Мое появление было воспринято офицерами с энтузиазмом. Лишь Орлов, возможно, памятая былые обиды, как-то кисло поморщился. Бывшие пленники быстро оделись и уже через пару минут были готовы к выходу из темницы, захватив с собой лишь теплые одеяла из верблюжьей шерсти. Трофейное оружие от греха подальше я им не доверил. Мало ли, какие комплексы образовались в мозгах этих людей. Упаси Боже, выйдут на улицу и начнут шмалять, по первому встречному персидскому воину. А нам необходимо выбраться из этой задницы по возможности незамеченными». Вид часового сидящего у стеночки с повернутой на 180 градусов головой весьма впечатлил господ офицеров. Взгляды их, брошенные на меня, были весьма противоречивые. Орлов смотрел с явно выраженным страхом, даже невольно коснулся рукой когда-то сломанной челюсти. Остальные с уважением, ибо понимали, что свернуть шею человеку – задача нетривиальная, даже для очень сильного мужчины. К тому же мертвый страж вовсе не выглядел слабаком. Нам повезло. Военных патрулей на пути из города мы не встретили, а несколько гражданских при виде внушительной группы взрослых мужчин предпочли шмыгнуть в первый попавшийся закоулок. Наша пятерка находилась уже на окраине Махмудабада, Когда небосвод на востоке сначала осветила яркая вспышка, вскоре до наших ушей достиг приглушенный звук отдаленного взрыва. При этом я отметил весьма интересный эффект. При отражении от окрестных гор акустические волны многократно пересеклись друг с другом. В результате интерференции получилось нечто напоминающее музыкальное произведение, исполненное в басовом ключе. Мои спутники также были впечатлены происходящим. «Хорошо рванула, Восторженно прокомментировал рыжеволосый усатый мужчина, на вид лет за сорок. «К моему сожалению, жадные до разного рода драгметаллов персияне содрали с офицеров погоны, ордена и прочие регалии, поэтому званий обоих незнакомцев я не знал». У Новикова и Орлова ордена на груди во время боя собственными глазами видел. Не сомневаюсь, что и у остальных они имелись. Впрочем, за этих я не переживаю. Вернуться мгновенно восстановятся в званиях и наградах. Прапорщик Коновалов со своими людьми постарался. Склад боеприпасов взорвали. Заулыбался я. Тем временем пожар на Востоке все больше и больше разгорался. Оттуда начал доноситься треск срабатывающих патронов и взрывы артиллерийских снарядов. В небо взвелись тучи ярких звездочек. По всей видимости, начали разлетаться в разные стороны пули и боевые части снарядов. В неверном свете горящих складов мы прибавили шагу. Всем было понятно, что скоро гарнизон города поднимут в ружье и начнется потеха под названием «Ловля диверсантов». Нам повезло достигнуть опушки большого лесного массива до начала всеобщего шухера. Мда, мой прокол. Не согласовал время подрыва складов с прапорщиком. Ладно, пронесло. Могло быть хуже. Но не случилось, и хвала Аллаху. Здесь мы вроде бы под его юрисдикцией. Хе-хе-хе. Углубившись в лес на пару сотен шагов, остановились. Дальше, без риска лишиться глаз, идти было стрёмно. Мне-то с моим ночным зрением по барабану, а вот моим попутчикам очень даже не всё равно. Орлов и Новиков свои магические способности профукали. Остальные двое офицеров одарёнными и вовсе никогда не были. Интересный факт. Лейтенант Новиков до сих пор ходит под личиной. Похоже, сильный чародей её поставил. Лезть под маску не собираюсь. Мало ли, что я там увижу. Может, уродство какое обнаружится, неподвластное даже чародейской медицине. А может быть, он важный боярич из знаменитого рода, не желающий, чтобы про его военные подвиги прознали раньше времени. Вдруг набежит толпа опекунов, а еще хуже, любопытных журналюк со всеми вытекающими последствиями. Какая уж тогда у парня будет служба? Ладно. «Хочет быть инкогнито, пускай себе продолжает оставаться таковым». Тем временем, как запыхавшиеся беглецы отдыхали, прислоняясь спинами к стволам деревьев, я успел скинуть себя маскировочную вражескую форму и переоделся в свою родную, после чего внимательно осмотрел их магическим зрением. «Если не считать потерю двумя лейтенантами чародейского дара, со здоровьем у моих подопечных все в порядке». Вот только тюремная гипокинезия и регулярное распитие спиртных напитков во время ужина, в скобочках, а вполне возможно и в любое другое время суток, сказались отрицательно на их физической форме. Ничего страшного. Многодневный марш-бросок по горам, строгая безалкогольная диета на подножном корме, к своим вернутся свежими, как огурцы. Пока мужчины восстанавливаются, продолжаю их рассматривать. Как я уже отметил, самым старшим по возрасту и, скорее всего, по званию, был рыжеволосый Сусами, как минимум майор. Стоит отметить, что в Российской империи существует вполне себе официальная система ношения растительности на лице. Например, в сухопутных войсках приняты усы. Рядовому и сержантскому составу дозволяется растительность под носом определенной длины и формы лишь по истечении пятилетнего срока службы. Офицерам разрешено их носить сразу по окончании военного училища. Тут размер волоса и форма регламентируется званием. Лейтенант имеет право на легкую щеголеватую поросль, а вот генерал может позволить себе прям-таки тараканьи усищие. На флоте приняты к ношению бороды гражданскому чиновничеству бакенбарды. И все по тому же самому принципу: чем выше и важнее чин, тем пышнее волосы на лице. Впрочем, в наше время многие военные и гражданские служащие предпочитают не носить усов, бород или бакенбард вообще. Это также не возбраняется. Лично мне дополнительный плацдарм для мандавошек. В скобочках, как любил говаривать мой батя, плюясь на вошедшие в моду за последние годы перед моим уходом из той реальности федерастические бородки популярных телеведущих и актеров. Безнадобности, вторым незнакомцем оказался высокий широкоплечий богатырь, внешне практически копия голливудской кинозвезды Дольфа Лундгрена. Те же светло-русые волосы, прямой нос и квадратный подбородок. Наглый взгляд уверенного в абсолютной собственной непогрешимости человека. На вид лет 30. Командир отдельного взвода снайперов-диверсантов, прапорщик Воронцов Андрей Драгомирович. Первым представился я. Евгений Михайлович Козинцев, подполковник от инфантерии, начальник штаба 48-го полка. Обозначился рыжеволосый. Максимов Николай Николаевич. Благожелательно заулыбался Дольф Лундгрен. Капитан от артиллерии, командир дивизионной батареи гаубичных орудий. Лейтенанты лишь буркнули, что знакомы, и представляться какому-то прапору нет необходимости. Ничего, мы не гордые. Мериться писунами в нынешней обстановке я ни с кем не намерен. Будь моя воля, спасать бы их вообще не стал. Однако придется это делать вопреки своим желаниям. Поскольку в этом деле присутствует мой шкурный интерес. Дело в том, что спасение из плена имперского офицера расценивается как подвиг, достойный из самых больших ништяков. Плевать на орден, который мне непременно повесят на грудь. Самое главное для меня офицерское звание, а вместе с ним дарованное государем-императором дворянство. И дело не в том, что я уж очень тщеславен. будучи дворянином я смогу достойно ответить на любое оскорбление, устное или действием, со стороны практически всякого высокородного. Разумеется, патриарху даже самого захудалого боярского рода или кому-то из великих князей перчатку мне не бросить. Для разборок такого уровня существует специальная комиссия при государе-императоре, куда я всегда смогу подать жалобу. Ха-ха! И еще много раз... «Ха! Хрен им всем по их высокородным мордам! Не бывать тому, чтобы Андрюха Воронцов занимался банальным сутяжничеством! Пусть только попытаются меня обидеть! Пришибу любого по-тихому и прикопаю так, что никакая ищейка не сыщет!» «Прапорщик, а где остальные ваши люди?» Поинтересовался подполковник Козинцев. Судя по взорванным складам и нашему освобождению, вы развернули в тылу противника весьма активную диверсионную деятельность. Евгений Михайлович, нет никакой группы. Тыловые склады наступающих персидских войск были уничтожены нашими бойцами, коих я недавно освободил из персидского плена. Теперь четыре сотни их движутся на подводах в расположение наших войск. «Но как, Андрей Драгомирович, вам удалось это проделать?» Удивленно вскинул брови подполковник. «Там же наверняка было серьезное магическое прикрытие!» «Андрей Драгомирович, уже не прапор и на «вы», так-то оно лучше!» Судя по вытянутым физиономиям бывших пленных, все они были весьма впечатлены моими словами. «У них колдовство, у нас естество, и бабушка-лекарка из русской глубинки», – с улыбкой ответил я. «Не понял, при чем тут какая-то бабушка?» – растерянно пробормотал Козинцев. «Ну как же, благодаря моей опекунше я научился разбираться в растениях, грибах и прочих алхимических ингредиентах» а также готовить всякие интересные составы, дым от которых способен нейтрализовать противника на довольно длительный срок. Мелко нашинковал грибков и травок, смешал и в костерок. Когда враг заснул, освободил пленных. Далее они действовали уже без моего непосредственного участия. Поскольку из показаний двух ранее захваченных немецких инструкторов мне стало известно о существовании пленных офицеров, Я направился в Махмудабад с целью вашего освобождения. Долг российского воина потребовал от меня приложить все возможные усилия для этого, господа. Сам не ожидал от себя подобного пафосного переслащенного киселя. Однако, как говорят жители солнечной Франции, «но блес облик», то есть «назвался спасителем, нужно соответствовать» и на публику корчить из себя эдакого героя без страха и упрека, готового живот положить во благо Отечества. Мой краткий пересказ событий, предшествующих их освобождению из плена, весьма впечатлил офицеров. «А каким образом сами вы, господин прапорщик, оказались в этих местах?» задал вопрос Николай Николаевич Максимов, на что я выдал заранее заготовленный ответ. Был бой, в котором, кстати говоря, принимали участие Орлов и Новиков. После взрыва полкового склада боеприпасов, жаль, ночная тьма не позволила двум придуркам-лейтенантам оценить направленный на них мой укоризненный взгляд. «Я потерял сознание, очнулся в придорожных кустах неподалеку от Махмудабада», Скорее всего, меня также везли в плен на телеге, но, посчитав умершим, бросили на растерзание здешним хищникам и падальщикам. Непонятно, по какой причине мне оставили погоны и солдатский крест. Скорее всего, не польстились из-за отсутствия там драгоценных металлов. Вообще-то, погоны и боевые награды я видел у многих заключенных лагеря. Все-таки я смог выжить. Слабый чародейский дар целителя позволил мне восстановиться в кратчайшие сроки. Взял в плен двух беспечных немцев. Допросил. Все, что случилось дальше, вам в принципе известно. Вольнопер, ты что себе позволяешь? Откровенно возмутился Орлов. Прошу в суе упоминать российских офицеров исключительно по званию. Мы для тебя не просто Орлов и Новиков, а лейтенанты Орлов и Новиков. Тебе понятно, прапор? На что я лишь пожал плечами и спокойно ответил. «Прошу прощения, господа, но пока что я вижу перед собой четырех человек в офицерской форме армии Российской империи, но без знаков различия. Если у вас есть какие-либо материальные доказательства тому, что вы являетесь именно теми, кем представились, я готов с удовольствием перейти под его командование. Воронцов, прекрати тут устраивать представление!» Гневно сверкнул очами Боярич. «Ты прекрасно осведомлен о том, кем являемся я и лейтенант Новиков». «Ух ты, какие мы страшные в гневе!» Новиков поумнее оказался, не выпячивается со своим офицерством, а этот петушок задиристый никак успокоиться не может. «Во-первых, гражданин Орлов Виктор Александрович, в данный момент я для вас господин прапорщик» ибо мои погоны при мне. Во-вторых, в настоящий момент все вы для меня являетесь нон-комбантантами, доколе не представите потребных доказательств принадлежности к офицерскому сословию. Сейчас моя задача довести вас живыми и здоровыми до первой попавшейся войсковой части. Там вы и расскажете офицерам тайной службы его величества, где и при каких обстоятельствах оказались в плену у неприятеля». Крайне возмущенный, моими словами, Орлов открыл был рот, чтобы высказать все, что он думает об одном взорвавшемся прапорщике вольноперья, Но тут в наш спор вмешался Евгений Михайлович. В полноте, господин Орлов, в данном случае прапорщик Воронцов прав. По факту, все мы для Андрея Драгомировича сейчас гражданские лица, поскольку никаких документальных доказательств Тому, что являемся офицерами российской армии, предъявить не имеем возможности. Но мы же с ним из одного полка!» Никак не мог угомониться Орлов. «Ну и что с того?» Подполковник с нескрываемой ехицей обратился к Бояричу. Согласно параграфам устава, лицо, побывавшее во вражеском плену, перед восстановлением в звании и должности, обязано пройти всестороннюю проверку представителями органов тайной службы. Так или иначе, прапорщик Воронцов пока что главный, и всем нам должно исполнять его приказы. Обжаловать его якобы неправомерные действия вы можете после того, как вас восстановят в звании, но я бы не советовал, позору не оберетесь. «Я был рад, что капитан Максимов и лейтенант Новиков дружно подтвердили правомерность слов подполковника Козинцева. Орлову также деваться было некуда. «Хорошо, господин подполковник, я буду выполнять приказы этого человека», выдавил из себя списивый юноша. Насколько трудно ему далось данное решение, можно было оценить по характерному зубовному скрежету». Переживает, пожалуй, впервые в жизни вынужден подчиняться всякому безродному быдлу, от которого, к тому же, не так давно изрядно схлопотал. А мне плевать. Пусть привыкает к ударам судьбы. Прекрасно. Я вновь взял инициативу в свои руки. По Елику, более или менее нормальные отношения в нашем временном кумпанстве восстановлены. Мой приказ – всем отдыхать. «До рассвета 4 часа. Успейте выспаться. Я покараулю ваш сон». «Но прапорщик!» – подал голос капитан. «Мы также можем принять участие в ночном дежурстве, чтобы предоставить возможность отдохнуть вам». «Спасибо, Николай Николаевич. Я вчера днем неплохо отдохнул. Так что давайте обойдемся без икивоков. Я неплохо вижу в темноте. Сейчас нарублю веток. Ляжете на подстилку». Завернетесь в прихваченные одеяла, а с рассветом в путь. Едва восходящее солнце осветило верхушки окрестных гор, я растолкал сладко почивавших господ офицеров. Честно поделился с ними едой из своего заплечного мешка. Они хоть и их благородия, но лепешки с салом и колбасой наяривали, как будто это какой-нибудь изысканный галантин, рататуй, Или еще что-нибудь эдакое замысловатое. Судя по свежему лошадиному навозу и следам колес на этом самом навозе, телеги с бывшими узниками лагеря уже прошли по этим местам. Молодец, прапорщик Коновалов. Хорошим организатором оказался. Теперь моя задача обеспечить их тыловое прикрытие. Ибо, вне всяких сомнений, противник скоро очухается и разберется, куда направились бывшие пленные. Догонять колонну не станем. Хоть я бы и с удовольствием посадил освобожденных офицеров на одну из телег, а сам пошел налегке, без обузы. Однако, уж лучше я промаюсь с четырьмя бесполезными оболтусами, коим по уставу даже оружие доверить не имею права. Сам сдам их благородий и одного высокоблагородия в заботливые руки представителей компетентных органов. Иначе мое участие во всем этом деле может быть потихоньку нивелировано. И окажется, что пленные путем героических усилий сами себя освободили. Их за это еще и к наградам представят. А обо мне скромно позабудут. Не. Мне в данной ситуации ордена на чужую грудь ни к чему. Своя дорожа, и не из-за любви к цацкам, а по причинам строго прагматичным, о которых, впрочем, я уже упоминал выше. Горная дорога шла с постоянно меняющимися уклонами вверх, к тому же изрядно петляла между разного рода возвышенностями. С утра погода стояла вполне комфортная, однако после обеда подул свежий ветерок, окрестности накрыла пелена тумана, и воздух превратился в сплошную водяную взвесь. Благодаря туману, в скобочках, ибо в плотной среде звуки распространяются значительно лучше, мне удалось услышать приближающийся сзади топот примерно полусотни лошадей задолго до их появления. Офицерам велел бежать в придорожный лесок и, если что, добираться до своих без меня. Сам же залег за удобным камушком, на который взгромоздил трофейный экзекитюд 6, в скобочках. Лучше оружие пока здесь не встретил. Рядом положил все свои трофейные револьверы в количестве 8 единиц. В скобочках. Вот такой я запасливый хомячина. Оружие заранее проверено, почищено и снаряжено качественными патронами, так что в этом плане я был спокоен. Место подвернулось хорошее. Дорога прямая, широкая, зажата между двух невысоких скал. Конному отряду противника рассредоточиться негде, остается только отступать. Однако с лошадкой развернуться – это не пешему, нужно время, которое я не собираюсь давать врагу. Мои вынужденные попутчики едва успели пробежать вперед и укрыться за деревьями, когда из тумана показались первые массивные фигуры. Чтобы все хорошо разглядеть, мне пришлось обратиться к своему дару – Хоть оно и опасность перенапрягать источник, но в данном случае деваться некуда. Ладно, если что, снова золотаю, будто пелена с глаз упала. Вся кавалькада как на ладони, пол сотни конных людей с оружием под предводительством расфуфыренного павлина едут не торопясь с соблюдением всех манер предосторожности. Впереди пять бойцов дозора, основная масса на удалении сотни метров. Незамысловатый план в голове созрел моментально. Пятерых пропускаю, остальных тупо валю. К моменту возвращения дозора в живых никого остаться не должно. Все сделал, как и было задумано. Дозор меня, разумеется, не заметил. Парни лихо проскакали вперед. Дождавшись, когда расстояние между приближавшейся вражеской полусотней достигнет 30 метров, открыл огонь. Первым под раздачу попал командир. Затем я методически стал расстреливать тупо опешивших всадников, явно не ожидавших подлянки. Расстреляв в одно мгновение все 10 патронов из магазина винтовки со стопроцентной результативностью, в скобочках, магический целеуказатель мне в этом здорово помог отложил экзекьютюд в сторону, вооружился двумя револьверами и принялся опалить в неприятеля. После того, как израсходовались все 14 патронов, схватил следующую пару и так далее до последнего вражеского бойца. Все случилось настолько быстро, что никто из всадников не успел хотя бы выхватить оружие из седельных кабур. Лошадок пощадил, стрелял исключительно в людей. Потеряв управление, животные забеспокоились и устроили невообразимую давку. В результате многие пострадали. Наконец, сориентировавшись в ситуации, начали разбегаться в разные стороны, теряя по ходу мертвых седаков. Пятеро бойцов передового дозора вместо того, чтобы грамотно разобраться в окружающей обстановке, тупо рванули обратно на звуки выстрелов, направив стволы своих карабинов куда угодно, Только не в мою сторону. Разумеется, я не мог не воспользоваться удачным моментом и пятью точными выстрелами в голову отправил их в мусульманский рай. Вобля! Первое, что вырвалось у меня после того, как я смог осознать результат проделанной работы. Ну хрена ж себе я монстр огнестрела! И действительно, прям как из пулемета шмалял. Вот только никакой скорострельный агрегат не даст столь поразительной точности. Ни одной пули мимо цели. При этом все выстрелы гарантированно смертельные. В контроле нет надобности. Первым делом взял под внешнее управление пару дюжин лошадок, не успевших далеко удрать. Освободил их от застрявших в стременах погибших людей. «Здорово я придумал. Все-таки ехать не идти» почему бы не воспользоваться удачным моментом? К тому же в сидельных сумках персидских воинов непременно хранятся запасы еды, а мне еще араву мужиков в течение довольно длительного времени предстоит кормить. Ментально успокоил животных, отвел подальше от мертвых тел, приказал пастись на придорожной травке и никуда не отлучаться. После чего нащупал ауры своих офицеров. Сидели голубчики в придорожных кустах, и пытались подсматривать за моими действиями. Разумеется, из-за тумана толком ничего не увидели. На мой оклик примчались довольно быстро. Тут, прямо как по заказу, налетел свежий ветерок и отодвинул туманную хмарь куда-то выше в горы. Вид кучи разбросанных вдоль дороги мертвых тел изрядно впечатлил попутчиков. Это они еще не всех видели. Примерно треть утащили с собой лошади. Однако того, что осталось, вполне хватило для бурных выражений восторга по поводу моих снайперских способностей. «А ведь ни одного раненого! Все наповал. После осмотра мертвых восхищенно цокнул языком капитан Максимов. «При таких талантах вам, Андрей Драгомирович, прямая дорога в артиллерийское училище!» «Не, Николай Николаевич, мне и в стрелках неплохо!» К тому же посвящать всю свою жизнь воинской службе не намерен. Вот закончится война, продолжу учебу на медицинском факультете, а потом видно будет. Предпочитаю людей лечить, а не убивать». На что присутствующие дружно переглянулись, а подполковник Козинцев с нескрываемой ехицей в голосе заметил. «Не знаю, какой из вас получится лекарь, а вот стрелок вы просто феноменальный». 53 выстрела и практически все в цель. И это в условиях ограниченной видимости. Вот же зануда штабной. Выстрелы успел сосчитать и обстановку оценил. Наблюдательный, однако. Меня с самого раннего детства один казак натаскивал на разного рода уловки. Завяжет глаза, чтобы ничего не видно было. Дернет за веревочку, подвешенную к ветке дерева банку, с камешком внутри. Когда звякнет, приказывал стрелять. Коль не попаду, под затыльник прилетал. Крепкий такой. Тут вольно или невольно стрелять на звук научишься. Я поспешил дать объяснение насчет первоисточника своих достижений в стрелковом искусстве. Блин, врать и извращаться приходится едва ли не на каждом шагу. Скоро настоящим артистом стану погорелого театра. Обирать мертвые тела не стали, не принято в это время заниматься мародерством. Я лишь поснимал с шеи каждого убитого личные жетоны. Признаться, не удержался. Открутил с груди командира конной полусотни пару орденов размером с чайное блюдце каждой, усыпанные драгоценными камнями. Непростой воин и скромностью не страдает. Это же надо пойти в бой с такими цацками». «Неужто рассчитывал напугать ими неприятеля? Хе-хе-хе!» «Пока я занимался сбором доказательств своего героизма, один беспокойный лейтенант попытался обзавестись короткостволом и спрятать его за пазухой от моего проницательного взгляда. «Виктор Александрович, я настоятельно не рекомендую вам этого делать!» Подойдя к лейтенанту Орлову, я протянул руку. Пожалуйста, передайте мне прихваченный вами случайный револьвер. Уверяю, пока вы находитесь под моей защитой, опасность вашей жизни не угрожает. Отдал. Куда же ему деваться? Правда, при этом скорчил недовольную рожу. А мне плевать. Друзьями нам никогда не бывать. А коль удумает что-то нехорошее в отношении меня, ему же самому и станет от этого худо. Никакие гридни не спасут. Кстати, насчет Гридней, мне доподлинно известно, что его юную тушку охраняла группа одаренных. Так что с ней стало, и почему не предотвратили его попадание в плен? Вопрос интересный, но не актуальный. Орлова спрашивать не имеет смысла, даже опасно, ибо не почину какому-то прапорщику знать о скрытой группе его магической силовой поддержки. Наверняка Новикова также посли. Мда. Сплошь какие-то тайны мадридского двора. Ладно, плевать, для меня сейчас важнее всего доставить офицеров до своих. Да сдать в надежные руки, непременно на глазах людей, чтобы не затерли и не оттеснили от полагающихся бонусов. А потом, как говорится, баба с возу были легче. Вернусь в свой взвод. Если отстранили от командования подразделением, как без вести пропавшего, попрошу рядовым снайперам. Хотя вряд ли получится, я все же надеюсь на офицерское звание и высокий орден. Это позволит мне получить дарованное царем дворянство, которое со временем постараюсь сделать наследным. Ладно, лучше заранее такие вещи не планировать, ибо, как говорят умные люди, загад не бывает богат. После сбора вещественных доказательств очередного моего подвига сели на лошадок и, отъехав на пару верст от места массового побоища, решили немного передохнуть, а заодно и подкрепиться. Место приятное, окруженное высоким кустарником поляна, с хоть и пожухлой, но вполне съедобной для лошадей травой. Рядом ручей с чистой водой горных ледников. В казане, оказавшемся в одной из сидельных сумок, я решил приготовить настоящий плов по рецептам еще той реальности, благо все необходимые ингредиенты оказались в наличии. Даже мясо молодого барашка, бережно упакованное в широкие листья какого-то растения, еще и в чистую ткань. Пока промывал рис, нарезал мясо, лук, морковь и подготавливал все прочие составляющие будущего кулинарного шедевра, Господа офицеры натаскали хвороста и разожгли костер с помощью трофейных спичек, опять же французского производства, и не очень качественных, поскольку зажглась всего лишь одна из трех. Хорошо подзаработали на этой человеческой бойне ушлые буржуины из берегов Сены. Наверняка все застарелое барахло спихнули шаху. Через час в подвешенном над костром котле булькала над лесной поляной благоухало чудными ароматами восточного блюда. Мне оставалось лишь сунуть в почти готовое яство с полдюжины головок чеснока и еще немного подождать. Тут из лесных зарослей вышел некто весьма пристранной наружности. Вне всякого сомнения представитель вида Homo sapiens, но какой-то необычный. Длинные волосы на голове из-за грязи неопределенного цвета, растрепанные. Борода и усы неопрятно всклокоченные, вроде бы когда-то были рыжими, сейчас скорее сивые. Одет, если можно так сказать, в сомнительной свежести на бедренную повязку. Человек был высок, широкоплеч, довольно худ. Нет, скорее жилист и, вне всякого сомнения, крайне силен. Открытые участки кожи представляли собой сеть шрамов, самого разного размера, от малых царапин до безобразных широких и длинных белесоватых полос. Живого места не наблюдается. Создавалось впечатление, будто это тело продолжительное время прокручивали вместе с булыжниками в камне-дробилке, а потом поместили в клетку с дикими зверями, где его также основательно потрепали. Взгляд синих глаз диковато-пронзительный. Оценить хотя бы приблизительно его возраст не представлялось возможным. Все это я успел зафиксировать на протяжении считанных долей секунды. Пока правая рука засовывала очередную головку чеснока в рис, левая успела выхватить револьвер из-за пояса и навести ствол на странного незнакомца. Офицеры также переполошились и повскакали со своих мест. Капитан Максимов первым схватился за близлежащее полено. За ним и все прочие не растерялись. Вооружились подручным дубьем. «Кто ты такой?» – громко спросил я. То ли увидев оружие в моих руках, то ли от звуков речи человек будто на бетонную стенку наткнулся. Дикое шальное выражение его лица начало меняться на умиротворенное. Неожиданно из уголков его необычайно ярких синих глаз потекли слезы, промывая заметные дорожки на грязной изуродованной коже щек. «Вы русские!» Я еле-еле расслышал его слова. Настолько тихо он их произнес. «Да, мы русские!» Ответил и приветливо заулыбался, чтобы не спровоцировать незнакомца на агрессию. После этих моих слов мужчина сел на землю и горько зарыдал, сотрясаясь при этом всем своим исхудавшим, но, несомненно, очень сильным телом.